Сурая сердится, и теще плачет. По словам Сураи, генерал принимает антидепрессанты, а семью содержит на пособие. В США он даже не пытался трудоустроиться, ведь работу, соответствующей его прежней высокой должности, найти было заведомо невозможно.